Сто девяносто первое. Гуру. Земную свободу нельзя сравнить со свободой надземной. Хорошо глубоко понять не свободу земную со всеми ограничениями тела и н е м о щ и плоти. Человек, родившийся в тюрьме и никогда из нее не выходивший, не знает о просторах и красотах вне тюремного мира. Так же обыватель. Не осознавший величи и беспредельность высших миров, никогда не поймет, какой т е м н и ц е заключен его дух. И тяжкое тело свое, подверженное всевозможным недугам болезням, он будет носить, не подозревая легкости, подвижности и способности к полетам своего тонкого тела. И выполняя обязанности земные по отношению к своему физическому телу. окружающему всему, к чему обязывает жизнь на земле, не постигнут он сущности надземной свободы, когда уже не нужно ни жилища, ни пищи, не обычная одежда, ни паспортов, ни автомобилей, чтобы передвигать его б р е д н о е т е л о Неизбежное пребывание в мире надземном, ожидающее каждого человека, хорошо изучить, осознать заранее, чтобы войти в этот чудесный мир вооруженным знанием его и возможностями законов.